Глава третья. Валентина. «Неплохо вы поспали», — говорит водитель, улыбаясь в зеркало заднего вида. «Но надо же, проснулись как раз вовремя», — он указывает вперёд. «Видите?» Я протираю глаза, И выглядываю в окно. Лучи позднего утреннего солнца пробиваются сквозь темные облака и освещают все вокруг яркими красками. «Воскресенье в Прим Роуз-Хилл», — говорит водитель. «Нет ничего прекраснее». Я смотрю на высокие узкие таунхаусы и ряд витрин магазинов. Все в пастельных тонах, как пасхальные яйца. «Видите высокие окна?» — говорит водитель. Архитектура эпохи регенства в лучшем виде, хотя они, скорее всего, были построены в викторианские времена. Маленькие копии шикарных вилл, окружающих Риджинс Парк. «Высокие окна», — думаю я. «Значит, высокие потолки». «Высокая комната, залитая солнечным светом». Бальзам, который сейчас так требуется моей душе. И хотя это совсем близко к центру Лондона, говорит водитель, Прим Роуз-Хилл, как ни странно, расположен на возвышенности, 63 метра над уровнем моря. Я улыбаюсь. Хорошо, что мне попался такой осведомлённый таксист. Несколько минут спустя он останавливает машину перед бледно-розовым трёхэтажным зданием. «Книжный сад», — гласит вывеска над дверью первого этажа. На нее садится голубь, клюет ее краешек и взмывает вверх. Я слежу за его полетом и замечаю, что шторы на двух верхних этажах задернуты. С подоконников свисают увядшие цветы. Все это выглядит совершенно ненастоящим. Эта сцена словно сошла со страниц, любимого старого романа и не имеет ничего общего с моей расхристанной жизнью. Должно быть это здесь, говорю я, расплачиваясь. Водитель выгружает мои чемоданы на обочину. Добро пожаловать домой, говорит он. Разве я говорила, что думаю, вам здесь понравится, перебивает он. Вот увидите. Я озираюсь, осваивая это незнакомое место, обстановку, в которой без меня жила мама. В кресле у окна греется на солнышке пушистый кот. Я почти слышу сквозь стекло его мурлыканье, как будто он зовет меня войти. Я тянусь к дверной ручке. Заперто. Мои внутренние часы отключены, поэтому я не сразу соображаю, что сейчас воскресное утро, Слишком раннее для того, чтобы книжный магазин на окрае не работал. Я обхожу здание по узкой дорожке, ведущей к другому входу, роюсь в сумке и нахожу ключи от дома, который мне прислала компания «Бэвенс и партнеры». Дверь открывается со скрежетом, как будто потягиваясь после долгого сна. Я сгружаю чемоданы в маленькой прихожей. Нет смысла тащить их наверх ведь у меня уже заказан номер в гостинице поблизости. Лестница скрипит и стонет под моими ногами. Я поднимаюсь в квартиру на втором этаже и стучу в дверь, чтобы представиться ее обитателям Мне открывает женщина примерно моего возраста, лет 30 с небольшим. К правому уху прижат мобильный телефон. Лицо в ореоле прекрасных темных кудрей. Она выпускает струйку дыма, и жестом приглашает меня внутрь. рани Бога!» — шепчет она. «Помогите мне, пожалуйста!» Она протягивает мне две прихватки и указывает на духовку. Я быстро вынимаю оттуда сковороду с неописуемым содержимым. Воскресный завтрак явно покуплен. «Спасибо!» — произносит она одними губами. Я кашляю, отгоняю от лица облака дыма, Я оглядываю квартиру с разномастной богемной мебелью и разбросанными повсюду разноцветными подушками. На стенах яркие картины в рамах. Десятки комнатных растений рвутся из горшков на волю, словно растут в тропическом лесу, а не в лондонском предместье У окна в бамбуковой клетке щебечет желтый попугай. «Да, сэр, безусловно, сэр», — говорит она в трубку. «Именно. Я так и сделаю. Считайте, что уже сделано. До свидания, сэр». Закончив разговор, она со стоном швыряет телефон на диван, как будто он был соучастником в злосчастной цепи событий, приведших к этому моменту. «Босс», — говорит она, «потентованный мудак». Она вскидывает руки вверх. «Он приедет через час», — скулит она. И что теперь делать с ланчем? Кто? Босс? Нет, — говорит она, глядя на меня, как на идиотку. Джереми! Я киваю, чувствуя, как на меня накатывает очередная волна джетлага. Синдром смены часового пояса. Джереми? Мой парень! Ясно, — говорю я. «Он воображает, что его тут ждёт ланч, как в пятизвёздочном отеле», — говорит она. «Воображает, что я шеф-повар высшего класса!» Я бросаю взгляд на обугленную сковороду. «А вы, как я понимаю, немного на этот счёт приврали», — она вздыхает. «И какой дурак повесил в кулинарном блоге рецепт фритаты и не сказал, сколько её готовить!» я изо всех сил стараюсь держать смех покойся с миром дорогая Фритата. теперь ей каюк и что мне делать она мне сразу понравилась но ведь всегда есть еда на вынос она мотает головой нет нет нет это всего лишь третье свидание какая еда на вынос на третьем свидании о говорю я отмечая, что на кухне еще больше растений в горшках, и все они здорового, ярко-зеленого цвета. «Вы не умеете готовить, но явно умеете заклинать растения». «Похож на то», — говорит она со вздохом. Я протягиваю руку. «Я Валентина Бейкер». Уголки ее рта приподнимаются. До нее что-то дошло. — Ого! Дочь Лаизы? — Ну, да. — Что же ты сразу не сказала? — Я как раз хотела, но ты разговаривала по телефону. — Ну и ладно, — говорит она, убирая со лба выбившийся локон. — Мне так жаль твою маму. Я по-настоящему любила её. Она наклоняет голову. — А ты на неё совсем не похожа. «Наверное, вся в отца». «Ну да, наверное». «Вот и я похожа на отца», — задумчиво говорит она. «Хотя у папы есть свои достоинства». Она кладёт правую руку на бедро. «Вот, например, я унаследовала его ноги». Она задирает голову выше головы, как танцовщица из «Рокец». Я улыбаюсь про себя. «Рокетс» — Нью-Йоркский женский танцевальный коллектив, основанный в 1925 году в Сент-Луисе, штат Миссури, США. «Нет, постой!» — говорит она, наклоняя голову вправо. «Теперь вижу. Твои глаза. У них необычный разрез, совсем как...» «Послушай», — говорю я Кашленов. «Я не хочу тебя задерживать. Я просто...» «Надеялась, что мы сможем поговорить о квартире?» Она кивает. «О, не волнуйся, я не из тех, кто расторгает аренду или что-то в этом роде. К тому же мне здесь очень нравится. Конечно, не Букингемский дворец и зимой жуткие сквозняки, но знаешь что?» Она замолкает и оглядывает свое беспорядочное жизненное пространство. «Ни одно место, где я жила...» Не нравилось мне так, как это. Так что я, может быть, вообще никогда не съеду. Ладно, ладно, говорю я. Меня услышанное немного удручает. Если у меня и теплилась хоть какая-то надежда продать дом, получится это труднее, чем я ожидала. "Я, Лайза, продолжает она, протягивая руку. Слушай, если ты свободна завтра днём, С удовольствием покажу тебе окрестности. — О, здорово, — говорю я. — Спасибо, очень мило с твоей стороны. Её минутное спокойствие исчезает в мгновении ока. — Ёлки-палки, мне же нужно готовиться. Чёрт, что бы такое надеть? Она бежит в спальню и возвращается с двумя платьями на вешалках. Одно розовое с ярко-оранжевыми цветами. Другое — однотонное, голубое, с поиском на талии. «Что скажешь? Не слишком много розового!» Я, улыбаясь, качаю головой. «Нет, точно надевай розовое. Твой стиль». «Правда?» Она тут же сдирает спортивные штаны и футболку и влезает в платье. «Молния заедает, и я предлагаю помочь». Она разглядывает себя в висящем на стене зеркале в полный рост — и пожимает плечами. «На Новый год я пожелала себе сбросить 10 фунтов, но набрала 12». Я улыбаюсь. «Выглядишь классно, не сомневайся». «Ну ладно», — со вздохом говорит она. «Остается только заказать еду на вынос и красиво подать, чтобы скрыть улики». «Удачи», — говорю я и выхожу. Закрыв за собой дверь, Я слышу звон разбившейся тарелки и возглас Лайзы ё-моё Улыбаясь про себя, я поднимаюсь на третий этаж, где столько лет жила мама. Без меня. Подхожу к двери. Ее двери. И останавливаюсь, вспоминая, как когда-то мечтала об этом самом моменте — снова быть рядом с ней. Почему она уехала? Почему никогда не писала и не отвечала на мои письма?» Я вставляю ключ в замок, чувствуя волнение. «Столько лет прошло. А детская боль осталась такой же острой, такой же настоящей. В детстве я мечтала сбежать в Лондон. Вот я появляюсь на ее пороге, и все будет хорошо. Но...» Со временем привычная тоска переросла во что-то другое, в обиду и гнев. И ко времени, когда я уехала в колледж, мне больше не хотелось воссоединения с бросившей меня женщиной. Она для меня как будто умерла. А теперь она вправду умерла. Прежде чем открыть дверь, я делаю глубокий вдох. Чувствуя себя пожарным, прибывшим в дом после того, как он уже сгорел дотла, бессильный и опоздавший. Я переступаю порог. Чужой застоявшийся воздух. Но потом, раздвинув шторы и открыв старое окно, я ощущаю слабый, но знакомый аромат. Я не сразу понимаю, что это, но вдруг до меня доходит. Ее духи. Ее розовые духи. Воспоминания наплывают, и я ощущаю, как внутри все начинает дрожать. Просторная солнечная ванная комната в Санта-Монике. Я совсем маленькая. Она сидит перед зеркалом в длинном розовом атласном халате. «Мамочка, можно накрасить губы твоей помадой?» «Когда подрастешь, милая». Я наблюдаю, как она тщательно накладывает три слоя туши, а потом предлагает мне капнуть духами на внутреннюю сторону запястья. Я подношу руку к носу и вдыхаю густой бархатистый аромат роз. По улице с грохотом проезжает красный двухэтажный туристический автобус и возвращает меня в настоящее. Я провожу рукой, по мягкому розовому бархатному дивану. Низкий столик уставлен фотографиями в рамках. Незнакомые люди, незнакомые места. Внезапно сердце у меня сжимается. Одна фотография в позолоченной рамке стоит отдельно от прочих. Моя. Рождественское утро. Год, когда мне подарили кукольный домик. Мне лет семь или восемь. Все утро мы с мамой приводим в порядок комнаты. Воспоминание очень далекое, но я все еще чувствую пряный мускусный запах кедровых стен и пластиковых блестящих волос моих новых кукол. Я вижу снежную белизну маленькой фарфоровой ванны с четырьмя когтистыми ножками. Я поставила миниатюрный диванчик на втором этаже, но мама перенесла его на первый, к боковому окну. Отсюда лучший вид на сад. Она права. Она всегда была права. Я вздыхаю и переключаю внимание на маленькую, но хорошо оборудованную кухню. Винтажный холодильник кремового цвета заперт на латунную защёлку. А старая газовая плита выглядит так, будто её следует звать Марселина. Или, может быть, Бабетта. Я восхищаюсь расставленной на открытых деревянных полках керамической посудой цвета морской волны от Рассела Райта. Рассел Райт. 1904-1976. Американский промышленный дизайнер. Его линия столовой посуды «Американский модернизм» пользовалась большой популярностью, начиная с 1939 года. Эта линейка появилась в 1939 году, и цвет тогда считался самым модным. Она об этом знала по своей работе в Хэротсе. Я представила себе, как она выбирает плошку с ручками и ест из неё любимые блюда — яйца пашот, свежие ягоды, политые жирными сливками. Я подхожу к креслу у окна. На подушке лежит светло-серая кашемировая накидка. Я прижимаю мягкую ткань к лицу, вдыхая запах моего детства, мамин запах. Как будто она только что вышла, а не ушла навсегда. На меня накатывает волна усталости, но я заглядываю в спальню и вижу на комоде её шкатулку с драгоценностями. Открываю ее и снова погружаюсь в воспоминания. Мама обожала красивые вещицы, в том числе бижутерию. Ее любимым брендом был Трифори. Особенно линия с геометрическим дизайном в стиле арт-деко 1930-х. Дизайнер Альфред Филипп учился своему ремеслу у Кортье. «И в «Ванклиф энд Эпплс»» — наставляла она меня. «Ищи незаметную оправу камня». Он довел эту технику до совершенства. Она учила меня распознавать подлинность вещи. Обязательно должна быть марка «Китти Эф» или «Корона Трифори» — значок короны над буквой «Т». Она брала меня с собой на распродажи, И если я замечала такой значок, то должна была передать ей вещицу незаметно, чтобы никто не понял, что мы нашли сокровище. «У Трифари делали украшения для первых леди и голливудских звезд», — говорила она. «Но вкусы меняются». Но ее вкус оставался неизменным. Я беру в руки старый браслет в стиле арт-деко из стекла и серебра такой же элегантный, как она сама. Я перевожу взгляд на кровать. Гладкое покрывало и мягкие подушки. Всё чистое, так и тянет лечь. Хотя мои веки совсем отяжелели, я не могу не заметить на прикроватном столике книгу. Корешок из изумрудной ткани безупречно сохранился, так же, как и страницы с позолоченным обрезом. Я мгновенно все понимаю. Я давно мечтала увидеть первое издание своей комнаты Вирджинии Вулф. Но оно мне ни разу не попадалось. А теперь оно в моих руках. Я осторожно листаю страницы. Интересно, это была последняя книга, которую мама читала перед смертью? Или просто символ, мантра для жизни, которую она выбрала? Я откладываю книгу, И из неё выскальзывает маленький конверт. Я тянусь за ним и вижу своё имя, написанное изящным маминым почерком. «Валентина». Буква «А» в конце переходит в идеальный росчерк Я никогда не смогла бы так написать своё имя, как бы ни старалась. Дрожащими руками я надрываю конверт с краю и достаю листок. Милая моя Валентина, добро пожаловать в Лондон. У меня для тебя так много сюрпризов. Только подожди. Но сначала я отправляю тебя на небольшую охоту за сокровищами. Помнишь, как ты это любила? Я тоже. И училась этому у лучших охотников. Мне так много нужно сказать, так много показать тебе. Но сначала, умоляю тебя, копай глубже. Наши последние весны, лето и осени. Но прежде всего, последняя зима. Найди меня, я буду ждать. С любовью, мамуля. Я смаргиваю слезы. Сердце бешено колодится от эмоций и вопросов. она знала Знала, что я приеду сюда, в ее комнату. Она знала, что меня как магнитом потянет к этой книге. Я с трудом сглатываю слюну, кладу письмо на стол и смотрю на него так, будто оно живое. Что, черт возьми, означает «копай глубже»? Причем тут прошлое лето, весны и последняя зима? Я слишком устала, чтобы что-то соображать. Слишком устала, чтобы гадать. Нужно бы взять чемодан и отыскать дорогу в гостиницу. Но я так утомлена, что решаю полежать, пока не пройдет эффект смены часовых поясов. Откинув одеяло, я ныряю в кровать. На то самое место, где моя мать спала ночь за ночью. Все эти ночи без меня. Я закрываю глаза. «Всего несколько минут, — говорю я себе, — несколько минут. Засыпаю и вижу сон. Я только что вернулась из школы. Папа сидит в кресле в гостиной, попыхивает сигарой и читает газету. На ней дата — 12 июня 1990 года. Странно, что он так рано пришел с работы. И ещё более странно, что курит в доме. Мама пришла бы в ярость. Я оглядываю комнату, бросаю взгляд на бассейн, но её нигде нет. Наверное, она просто наверху, говорю о себе. Хотя чутье говорит мне, что это не так. Я точно знаю. В доме как-то пусто, одиноко. Так всегда бывает, когда она уходит на обед или в гости. Но где она? Она обещала, что, когда я вернусь из школы, мы пойдём в торговый центр, чтобы проколоть мне уши. Я бегу на кухню. Бонни плачет, сгорбившись над столом для завтрака. Бонни — наша экономка. Я никогда не видела, чтобы она плакала. Я не пугаюсь. Вздрогнув, она поднимает голову. Ни одна из нас не знает, что сказать то случилось?» — наконец спрашиваю я. «В чём дело? Где мамуля?» Я называла её так с момента, когда начала говорить, а она называла так свою мать, на британский манер. Бонни открывает рот, но не произносит ни слова. Потом опять опускает голову, продолжая плакать. «Папа!» — я бегу обратно в гостиную. «Почему Бонни плачет?» «Где мамуля? Что происходит?» Он продолжает попыхивать сигарой, методично раскачиваясь взад-вперед, хотя кресло и не качалка. «Папа!» Я начинаю плакать и топать ногой, чтобы привлечь его внимание. «Ты меня слышишь?» «Валентина, перестань!» Внезапно говорит он. Уголки его рта подрагивают. «Ты уже слишком большая, чтобы так себя вести!» «Пора взять себя в руки!» Он тушит сигару в пепельнице и снова поворачивается ко мне. Она ушла. Мамы больше нет. И она не вернется. Я с трудом сглатываю, пытаясь осмыслить то, что он только что сказал. Неправда. Они просто поссорились. Он расстроен. Он сам не знает, что говорит. Мама, наверное, ушла за покупками. Скоро придет, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Папа подходит ко мне и кладет руки мне на плечи. «Валентина, прости меня, милая», — говорит он. «Мне так жаль. и Я ничем не могу тебе помочь». Он вздыхает и достает ключ от машины. «Мне нужно ненадолго уехать, но боня останется здесь». Она переедет в свободную спальню. Я снова бегу на кухню и бросаюсь в объятия Бонни. Я смотрю в ее красные, наполненные слезами глаза, глаза, которые знаю всю свою жизнь, и ищу в них доказательства того, что папа сказал неправду. Но их нет. И это потрясает меня до глубины души. Все это правда. Ужасающая правда. Мамуля ушла. Бонни протягивает руки, чтобы обнять меня. Но я отшатываюсь, бегу в мамину спальню, запираю за собой дверь и бросаюсь к шкафу. Пусто. Открываю шкафы в ванной. Они тоже совершенно пусты. И ящики, все, кроме одного. Я лезу внутрь и нахожу флакон ее любимых духов с ароматом розы. Я брызгаю себе на запястье и вдыхаю запах. Она забыла его упаковать, а, может быть, оставила мне. И я хочу, чтобы она налила мне ванну. И, как обычно, сказала невежий носа Чарли. «Мамуля», — шепчу я дрожащим голосом, — «где ты?»